Глава 11. Открытие. Открытие 15-х Олимпийских игр в Хельсинки состоялось 9 июля. Был пасмурный день, накрапывал дождь, но голос комментатора звучал бодро и торжественно. Честь зажечь Олимпийский огонь предоставлена финскому легкоатлету Паава Нурми. Его рекорд в беге на длинные и средние дистанции — 12 олимпийских медалей, из которых 9 — золотых. Вот он появляется на беговой дорожке стадиона с олимпийским факелом. Взлетают голуби, вспыхивает огонь в олимпийской чаше. Слышны аплодисменты и восторженные крики зрителей. Ким прильнул к радиоприемнику, жадно слушает трансляцию с открытия игр. А посреди кухни стоит Гулина Аркисовна, жена заведующего овощебазой, постоянная заказчица Анны. Она примеряет то самое белое платье из легкого крепдешина. «На стадион выходят советские атлеты и представители Олимпийского комитета СССР», объявляет комментатор. «Женщины в бело-голубых костюмах, на мужчинах белые костюмы с ярко горящими на груди красными галстуками». Знаменосец сборной, украинский штангист Яков Куценко. Пожелаем нашим спортсменам побед и медалей!» Зазвучал спортивный марш. Всё активнее внедряется механизация в колхозных хозяйствах Кубани. Кем вздохнул, прикрутил громкость радио. Ничего толком не сказали, даже расписания нет. Гулина Аркисовна ядовито усмехнулась своими изогнутыми, как две гусеницы, накрашенными губами. «Что же, вы думаете, про вашего Алексея будут по радио говорить?» «Пятиборье и стрельбу даже не транслируют. Всех интересует только футбол». Ким посмотрел на женщину, не скрывая своей неприязни. «Про дядю Лёшу будут говорить, потому что он станет чемпионом. Его наградят в Кремле. Мы с мамой тоже пойдем. Она смутилась. «Ким, я ж тебя просила, не мешай нам. Сядь спокойно, книжку почитай». Ким послушно взял книгу, сел у окна. Не хотел спорить с матерью при чужих. Платье облегало пышные формы Гули Наркисовны. Она подняла руку. «Вот здесь, подмышкой тянет». Анна немного распустила шов. Придержала булавкой. «Так лучше?» Заказчица вскрикнула. «Осторожнее! Вы мне чуть не укололи!» «Простите, ради бога. Вот так, хорошо?» Все равно тянет». Анна распустила всю наметку. Ким, уткнувшись в книгу, молча сердился на мать. Вечно она робеет, извиняется перед этой буржуйкой. На та и рада издеваться над людьми. Нет, с женщинами не сваришь каши. Ким перелиснул книжку, которую почти что выучил наизусть, нашел любимый отрывок. Эй, вставайте! крикнул всадник. Пришла беда, откуда не ждали? Напал на нас из-за Черных гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды, бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы, звать на помощь далекую Красную Армию. Анна украдкой смотрела на сына, а Гулина Аркисовна смотрела в зеркало, не, оправляя белое платье, недовольно выговаривала. Ну, хорошо, хорошо, только почему-то полнит. Будто бы я уж такая толстуха. Нет, вы сделайте так, чтобы стройнило. И поскорее уж, пожалуйста. На то лето кончится. Я поносить его не успею. Я приду к вам в четверг.